«Ну как?» — спросил Горбовский. «Тебя по-прежнему больше всего интересует, кто висел у тебя на хвосте?» «Сказать тебе, что меня сейчас на самом деле интересует сильнее всего?» «Когда я разрешу тебе выпить?» «Не угадал?» «Тогда молчи», — быстро сказал Тополь. Ты тоже не сумеешь понять главного, пока не посмотришь еще кое-чего. И он жестом фокусника извлек из-за пазухи самую обыкновенную видеокассету. — Стандартная ВХС-ка? — поинтересовался я деловито. — Да. — Тогда переходим в комнату. Тополь поднялся, и я воспользовался невольной паузой. — Скажи, лёня А ты-то веришь в этот конец света? Хороший вопрос. Нет, конечно. Об этом я и хотел тебе сказать, прежде чем поставить пленку. Эти колдуны, плаща и кинжала окончательно сошли с ума. Они готовы рассматривать всерьез любую ахинею. А сам генерал Форманов просто не лезет в их бредовые затеи. Корректирует лишь то, что касается практических инструкций, и выжидает момента, когда потребуется шандарахнуть кулаком по столу и разогнать всех идиотов по рабочим местам. Но их машинная возня имеет слишком большой резонанс. Тополь помолчал задумчиво. «Да нет, какая уж она машинная возразил он сам себе. — Скорее, это слоновья возня в посудной лавке. Тотальная слежка за девятнадцатью персонами, среди которых я и ты, Верба и Стрингер, и, наконец, Анжи и Стив. Такая слежка не могла не вызвать ответной реакции. — Чьей? Нашей? — спросил я, опять перестав дистанцироваться от службы «Икс». подсознательно и внезапно, а значит, искренне. — Не совсем, — сказал он. — Ты ведь, кажется, уже понял, что Стив Чиньо, как один из преемников Базотти, а также твой друг Кречет, его друг Петер Шпац из Мюнхена и еще десяток важных персон защищают интересы некой отдельной группы. Ты называл их для себя третьей силой. И Грейв так называет. Трогательное совпадение. Но на мой непросвещенный взгляд, Никакой третьей силы нет. Есть группа умных людей, Представляющих на самом деле Интересы всей планеты в целом. Они, словно сборное человечество, По интеллектуальной борьбе, и возможным соперником из Вселенной. Соперника пока нет, и эти люди просто следят за нами и с тем, чтобы мы лишних глупостей не наделали. Я откровенно заскучал. лёня но ведь все это совсем недавно рассказывала мне лично Стив Чиньо». Тополь нахмурился и терпеливо объяснил. «Погоди». сейчас будет новая эту кассету он самый показал мне и разрешил прокрутить еще один раз только один для тебя о копьях речь нет и даже верби он показывать не советовал это почему же насторожился я боится женских эмоций у вербы женские эмоции смешно Думаю, что я, например, гораздо истеричнее Татьяны. Оставь это на совести Стива. Оставлю. И что же? А то, что на его совести есть вещи и пострашнее. Тополь постучал пальцем по видеокассете. Для выполнения своих целей они решили привлечь сегодня профессионального террориста. Впервые. эти высокомерные птицы тоже сходят с ума, вот что пугает меня сильнее всего миша я прошу тебя подумать очень серьезно теперь можешь налить себе коньяка можешь даже мне налить не уверен правда что буду пить ты давай наконец посмотрим пленку она короткая запьянеть не успеешь, а после уже неважно почему неважно — удивился я, — потому что спешить станет некуда. Спешить будет даже противопоказано, только думать и ждать, хорошенько думать. Ладно, я пожал плечами, еще не понимая и половины его печальных речей. А Тополь неожиданно спросил, — Ты хочешь вернуться в Москву? Дурацкий вопрос. Ты его еще Ольге моей задай. Так вот, если эта операция закончится успешно, вы обязательно вернетесь в Россию. Которое это по счету обещание? скривился я недоверчиво. Не помню. А ты не требуй объяснений. Я просто знаю, что сегодня это действительно так. Я еще раз пожал плечами и расплескал коньяк по классическим французским фужерам. Коньяк был хороший. Кажется, Gaston de la Grange, extra old. Тополь слегка подался вперед и, практически не отрываясь от кресла, своими длинными ручищами воткнул кассету в видак. Диалог двух персонажей начинался как бы с середины действия. «Скажите, эльф, с какой целью вы убивали людей?» «Всякий раз у меня были разные цели, владыка Урус». «И вы считаете, что это хорошо?» «Что хорошо? Иметь разные цели или убивать людей?» прекратить отвечать вопросом на вопрос». «Прекращаю!» И умолкли. Тот, которого звали владыкой и урусом, задумчиво погладил широкую ненатуральную бороду, белой пеной, спадавшую едва ли не до пояса. Ну, не дать не взять, дедушка Мороз. Медленно, медленно, словно боясь наступить на длинное полы своего малиновой накидки, подошел к окну, Уперся лбом в стекло и так долго смотрел наружу, что второй, называемый эльфом, не выдержал. Подкрался ближе и глянул старику через плечо. Последовал долгий план вида за окном. Звезды вверху и звезды внизу. Красиво. Огни ночного мегаполиса словно отражение неба в черной воре спокойного озера. Снято было здорово, и я не удержался от вопроса. «Леня, это кино?» «Нет, это хроника», — объяснил он. «Но снято профессионалом и действительно с претензией». Эльф спросил. «Что это за город?» «Это не город», — объяснил Урус нехотя. «Это космос». мы предпочитаем абстрагироваться от конкретных земных пейзажей сейчас вы наблюдаете шаровые скопления неподалеку от центра галактики поэтому в небе так непривычно много звезд а протянул эльф с показной любознательностью неофита а в самом центре галактики Там, наверное, вообще сплошной свет по ночам, а темнота лишь маленькими точечками рассыпана. Владыка Урус бросил на эльфа сердитый взгляд. Что за странные шутки? Вы впервые присутствуете на подобном совещании? Я был похожих в сборищах несчетное число раз. Но на таком идиотском, сэр, впервые. Владыка Урус еле заметно поморщился от этого нарочитого хамства, потом еще раз погладил бороду и вкратчивым голосом осведомился. — А все-таки, сколько же раз вас посчитали убитым? — Восемнадцать, ваше святейшество, — отрапортовал эльф, Щелкнув каблуками и дурашливо прикладывая руку к пустой голове.